Глава 4. Барон. Велено вам здесь подождать, господин подпоручик. Комендантский капрал, выбрав нужный ключ из массивной связки, открыл кабинет на втором этаже, зажег в нем две масляные лампы на стенах и большую сальную свечу на столе. Осмотрев по-хозяйски ставни небольшого оконца и передвинув массивную скамейку поближе к центру комнаты, он вышел в коридор. Лёшка обошёл всю комнату. Примерно такой же, как и это, его уже пару раз допрашивали по поводу событий недельной давности. Только та была гораздо грязнее чуть меньше, но всё равно стиль косвенного минимализма и основательности здесь тоже присутствовал. Ну что же, будет очередной допрос или, может, уже приговор военного суда под роспись объявят? Вот был уже ко всему готов. В коридоре послышались громкие уверенные шаги, дверь отворилась, и на пороге показалась такая знакомая ему фигура. желаю, ваш высокблагородие". Лёшка застывший по стойке смирно, что называется, глазами ел свое начальство. Перед ним с какой-то ироничной улыбкой, медленно и укоризненно покачивая головой, стоял сам барон фон Оффенберг Генрих Фридрихович собственной персоной. И тебе не хворать, Алексей. Барон, войдя в комнату, стремительно присел на стул и кивнул головой Егорову. И тоже давай, присаживайся, голубчик, уж будь так любезен. У нас с тобой разговор долгий будет, а в ногах, как говорится, правды нет. она нам с тобой ох, как понадобится сейчас подпоручик. Ну давай не будем терять времени, рассказывай всё из самого начала, а именно с того самого момента, как я отсюда уехал в Браилов. Ну и, собственно, до того, как сюда же обратно и вернулся. И что там за это время у тебя произошло, пока меня здесь не было? И он поднял глаза к потолку. Всего-то семнадцать дней. Лёшка виновато вздохнул, кивнул головой и начал свой долгий-долгий монолог. Все это время, пока он рассказывал, полковник сидел молча, не перебивая его, и что-то там начеркивал толстым баварским карандашом на листочке бумаги. А потом особая егерская команда, закончив строевые занятия на центральной площади, ушла под командой сержанта Дукова в свое расположение. Но меня после первого же допроса в штабе отконвоировали в офицерскую камеру гарнизонной гвардии. Лёшка наконец закончил свой долгий рассказ и приготовился к начальственному разносу. Но барон сидел с задумчивым видом и глубокомысленно молчал. Хоть бы наорал, что ли, думал Егоров. Ну или обозвал бы как-нибудь, чем вот так вот сидеть и молчать. Похоже, совсем всё у меня там плохо. Время в казённой комнатке бежало очень медленно. Но вот Полковник провел последнюю черту в какой-то своей тайной схеме на бумаге и поднял глаза на Алексея. Ну что же, мой друг, наконец-то заговорил он. Дело это весьма непростое. Да ты и сам догадываешься обо всех его особых моментах, в кое тебя уже немного посвятили. Но все не безнадёжно. Самое главное, что под тебя и под всю твою команду никому так и не удастся подогнать попытку к мятежу и к насилию по отношению к представителям власти. Все доводы, что два егеря кому-то там угрожали на улице, рассыпались при правильном допросе всех присутствовавших на месте случившегося. Даже офицеры Думашевы не смогли соврать под присягой и поведали всю правду при умелом разговоре господина Баранова. Твоё же задержание в его полковом штабе и вовсе выглядит как сущее сумасбродство. Хотя и ты, конечно, хорош. Зачем поперся в Выборский полк к этому идиоту? Мне вот решительно непонятно. Ну дождался бы окончания заседания у главного квартирмейстера, доложил бы ему все по существу, а уже дальше бы действовал по уставу и по его прямой команде. Нет же. Ох уж это русская И Он кинул карандаш на стол. Я боялся, что он там просто пристрелит у себя ваше высокоблагородие. Лёшка поник головой. Мог бы ведь сказал бы, что они попытались там на него напасть или же при попытке к бегству да ещё и ведаков бы своих на то представил. Ну да. А хотя, может быть, ты и прав. с него бы сталось. Проигрался бы в карты, выпил, как обычно, в ресторации безо всякой меры, и пошел бы свою злобу в крови топить. Вполне реально. Немного подумав, кивнул барон головой. Принимается. Но один козырь Думашева остается у нас пока не битым. Это обвинение твоих солдат в краже военного имущества. Да понимаю я, понимаю все, что для дела вам этот новый английский гнёпроводный шнур был нужен. Поднял он ладонь, увидев, что Лёшка пытается ему что-то возразить. "Но ты вот сам посуди. Ни по каким интендантским или там по канцелярским бумагам, ведь это всё не проходит. Официального прошения его поставки к вам ранее не было. А вся эта ваша хитрая сделка с трофейным карабином, белой мукой и шнуром" И барон усмехнулся, видя, как Лёшка краснеет. Всё это в глазах правосудия есть чистой воды преступление Егоров. Хорошо хоть ни один из задержанных не признался, где они и как всё это проворачивали. Не то, втянули бы сюда ещё кучу народа. всех этих жадных интендантов и голодных минёров подтащили бы к расследованию. Все тогда на каторгу или каторгойлиный шафот загремели. О, как ты хотел, За кошка радены муки у нас вздёргивает, а тут привезённые из за моря самый новый огнепроводный шнур, за который чистым золотом из казны плачено. Вот нужно будет подумать. И самое главное, как обезопаситься от этого думашего, Ибо зная всего господина, с полной уверенностью тебе скажу, что второй раз спустить ваше дело на тормозах уж он-то точно теперь не даст. Так-так-так. Барон опять замолчал и надолго задумался, опять что-то чиркая на своей бумаге. Так они просидели еще где-то около получаса. Наконец Генрих Фридрихович хмыкнул и посмотрел с на Егорова. Ну что, Алексей Петрович, пришло время совершить тебе и всем твоим людям великий подвиг. Только так, сделав невероятное, мы сможем убрать все отчёркиваю все вопросы к твоим людям и к тебе лично и вообще к этой теме особых егерей тут уже, как говорится, или пан, или пропал готов рисковать, подпоручик Так точно, ваш высокоблагородие, всегда готов, прокричал, вскочив с места Алексей. Тихо, тихо, Егоров. Не то сейчас сюда вся камедатура сбежится. Притормозил этот поток кипучей энергии барон. У тебя и так уже слава отмороженного на всю голову. А эти ведь разбираться не будут, начнут сразу же с ходу стрелять. Меня еще ненароком зацепят. Так, сейчас ты идешь в расположение своей команды, приводишь себя в надлежащий вид. Моешься, стрижешься, пусть тебе мундир хорошо подправят, подошьют его и постирают. А завтра после утренней заре, после завтрака являешься, как чистый огурчик ко мне. Пойдем с тобой к одному очень интересному и важному человеку Егоров, которому я бы тебе очень настоятельно рекомендовал бы постараться понравиться. А пока давай. Получай у дежурного комендантского офицера все свое изъятое оружие с амуницией и вперёд, двигай в свое расположение. Я тебя уже снял из-под ареста, и все бумаги, которые для того были нужны, мной там выправлены. И видя, как переминается Лёшка с ноги на ногу, со вздохом спросил: "Ну, что там у тебя ещё, Егоров Генрих Фридрихович? А ребята как же? я тут вот к себе пойду, а они там". Пробубнил упрямо глядя в пол Егерь. Лёшенька, милой" С какой-то издевкой ответил ему полковник: "А это уже от нашего завтрашнего утреннего разговора будет зависеть. Выбьем мы тот последний козрё у Домашева или жены Шафот их обоих сводим?"